26. Автомобиль Тураева сбавил скорость, а затем пристроился позади, давая Чарушиной возможность самой выбрать путь и место остановки. Неожиданно, но Наде это понравилось. Не то чтобы Ржевский раздражал её тем, что всегда сам выбирал рестораны или другие места отдыха, ведь он знал обо всём этом гораздо больше, и ей было проще согласиться с его выбором. Тем более, что сама-то она была в этом плане довольно несведуща. В конце концов, он же сам и приучил её к дорогим вещам, постоянно напоминая ей, что она этого стоит. И Надя послушно соглашалась. Тем более, что это казалось совсем несложно — возложить корону на свою голову руками прекрасного рыцаря, которым стал для неё Павел. И вот сейчас у неё представился случай, чтобы заявить о себе как о женщине, знающей себе цену. И цену своим чувствам. Чарушина остановила машину у блочной пятиэтажки рядом с которой находилась неприметное кафе-кулинария. После уроков, когда Надя бежала в музыкальную школу, она делала остановку в этой кафешке, чтобы выпить молочный коктейль и заправиться пышной сдобой. В её кожаном портфельчике лежал правильный перекус, любовно собранный матерью ещё утром, но в то время Наденька вообще не заморачивалась на тему лишнего веса, складывая свои ощущения от увиденного и съеденного в копилку душевного счастья. В этом заведении... Почти не изменившимся за много лет, она наблюдала за посетителями и за несколько минут могла придумать для каждого свою небольшую историю. Пенсионеры, домохозяйки, пьяницы. Кто только не удостаивался её пристального внимания. Пожалуй, из этих придуманных рассказов мог бы получиться многотомник, если бы Надя вдруг решила стать писательницей. Но у неё началась другая жизнь, в которой почти не осталось места для таких вот побегов в люди. Учёба, окружение, работа, да тут же Ржевский, сформировали её круг, в котором от неё той мало что осталось. Новая версия Наде Чарушиной была гораздо эффектнее, но она сама, девочка с булочкой в зубах из дешёвой кулинарии, выпала за борт и барахталась там, едва слышно взывая о помощи. Мощный внедорожник Тураева встал у обочины, втиснувшись между отечественным и корейским автопромом, а его хозяин, ошарашенно оглядев место встречи, не спешил выйти наружу. Надя, стрельнув в его сторону коротким взглядом, нажала на кнопку зонта, да ту, как назло, заело «Да чтоб тебя!» В сердцах прошипела Чарушина и несколько раз хорошенько тряхнула зонт. Тут же над её головой нависла тень от мужского зонта, а в ноздри ударил аромат мужского парфюма с нотками апельсина и бергамота. «Странное место вы выбрали, Надежда Николаевна». Тураев смерил её хмурым взглядом, задержав его на облепленных грязью полусапожках. «Вас что-то смущает?» — усмехнулась она. «Меня нет. Здесь довольно приличный кофе, и никто не обращает на тебя внимания». «Поверю вам на слово. К тому же, вы-то как раз заслуживаете самого пристального внимания, Надежда Николаевна». «А давайте без отчеств», — предложила Чарушина. «В конце концов, мы оба находимся...» не в самом лучшем моменте собственной жизни. Они пошли к кафе, но на пороге Надя обернулась и посмотрела на внедорожник. «А ваш водитель? Он не хочет кофе?» Тураев растерянно проследил за ее взглядом, а затем непонимающе уставился на нее. «У нас ведь не свидание, Максим, так что не вижу проблем, чтобы ваш человек мог посетить это абсолютно непафосное место». «Я предпочитаю решать свои дела без посторонних, Надежда. «Вот как? А когда я видела вас с Половиковым, ваш водитель был рядом с вами?» Тураев открыл перед ней дверь и пропустил её вперёд. Просто он первый заметил, что машины моей жены нет на месте. «Вот оно что». Надя подошла к витрине и стала разглядывать её содержимое, чтобы собраться с мыслями. Спиной она чувствовала близость Тураева, и щекочущий аромат его одеколона сбивал её с мыслей. «Как вы вообще?» «Держитесь?» — спросила она. «А вы?» Чарушина вздрогнула и задержала дыхание. «Раз вы говорите, что здесь приличный кофе, то так и быть». Тураев подошёл к раздаче. «Выберите место, что ли?» Он брезгливо поморщился при виде пластиковых столов и стульев. Надя привычно заняла столик у окна и посмотрела через него на улицу. Водитель Тураева, тот самый качок из бемоля, курил, флегматично рассматривая балконы пятиэтажки. Когда перед ней оказался дымящийся стаканчик, она поразилась состоянию дежавю, в котором сейчас оказалась. Вот только перед ней сидел не кораблёв, а бетонный король, у которого были серые нечитаемые глаза и запах, перебивавший даже аппетитное амбре местных булок. Наде безумно хотелось одной из них, но она лишь вздохнула и положила перед собой телефон чтобы следить за временем и не опоздать на встречу с Зайей и Денисом. «Итак, наша встреча состоялась», — сказала она, делая вид, что ей она была совсем не нужна. «Не знаю, что сказать, кроме того, что я сожалею о произошедшем». «Ещё бы. Ведь вашего жениха подозревают в убийстве моей жены». «Да, это так», — не стала она юлить. «Вашей жены? Скажите, Максим, а какой она была?» Тураев полез в карман и достал футляр для очков. Внутри него оказался кусок бархатной ткани, который он стал аккуратно протирать стёкла. «Вы с какой целью интересуетесь?» — спросил Тураев. «Вам неприятен мой вопрос? Или, быть может, вы считаете его неуместным? Тогда зачем искали встречи со мной? У вас похороны на носу, масса дела вы сидите и пьёте ко...» Чарушина заметила, что никакого стакана перед Тураевым не было. «Зачем?» «Если я кажусь вам равнодушным и чёрствым человеком, не способным испытывать чувства к женщине, которая была моей, пусть и недолго, но женой, не стану вас переубеждать. Мне важно знать, кто и зачем убил её. Лиза не заслуживала подобной участи. Ваши отношения с...» Тураев кашлянул. «С подозреваемым ведь тоже выходят за рамки простого знакомства». «Погодите». Надя откинулась на спинку стула и смерила мужчину внимательным взглядом. «Почему вы не называете его Павлом? Или Ржевским? Говорите о нем так, будто не знали его». Лицо Тураева стало непроницаемым, и Надя подумала, что выбранная ею тактика разговора оказалась неверна. «Мне казалось, что в нашем городе все друг друга знают», пожала она плечами. «Но поверьте, Павел никогда не упоминал при мне имя вашей жены». «Более того, вашего тоже. И я не могу понять, как так получилось, что он оказался в том самом месте, где...» Надя запнулась и замолчала. Лиза была закрытым человеком. А вдруг сказал Тураев. Не любила тусовки. Круг её общения включал немногих. И каждого из них я знал. «Серьёзно? Вы действительно верите, что настолько хорошо её знали?» Не удержалась Надя. «Я понимаю, что вас это удивляет», — усмехнулся Тураев. «Ведь про себя то же самое вы сказать не можете». «Не буду спорить», — кивнула Чарушина. «Ну и ваша уверенность в том, что можно контролировать другого человека, выглядит просто смешно». «Что же вы не смеетесь в таком случае?» «Послушайте, раз уж мы с вами оказались в похожей ситуации, то давайте говорить начистоту. Вы не могли убить свою жену, потому что...» — Потому что был на деловом ужине. Тураев надел очки и теперь не сводил глаз с Надиного лица. — И я не могла. Чарушина дотронулась до левой щеки, ощутив прилив непонятного жара. — Во-первых, я не знала вашу жену, а во-вторых, тоже была с одним человеком. — Не с вашим женихом? — Нет, — отрезала она, поправляя волосы. Встреча касалась одного юридического случая, так что, можно сказать, тоже деловая. Но суть не в этом. Надя подалась чуть вперёд. «Вы ведь могли и заказать свою жену?» Тураев вскинул брови и покачал головой. «Это первое предположение, которое я услышал от Половикова. Так что вы меня не поставили в тупик. Лиза была обеспеченным человеком, и наши с ней отношения не были основаны на страсти. Если бы она захотела уйти от меня... Я бы не стала её удерживать. «Зачем же тогда вы женились на ней?» — искренне удивилась Надя. «Династический брак или деловое соглашение?» «А вы верите в то, что браки совершаются на небесах? Или в любовь до гроба?» Чарушина обхватила стакан руками, чтобы скрыть дрожь. «Неважно, во что я верю», — наконец пробормотала она. «Мне нужна была женщина такого склада, как Лиза. Спокойная, уравновешенная, красивая. «Домашняя кукла?» Вспомнила Надя про Вику без Безоглядову и едва не добавила про резиновую. То Раев, кажется, понял это без слов. «Женщина ищет в мужчине прежде всего защиту. Когда я встретил Лизу, то сразу же понял это. Она была такой, как я хотел. Так почему же...» «Была или стала такой, как вы хотите?» уточнила Надя. Тураев отвёл глаза и нахмурился. «Где вы с ней познакомились?» — напирала Надя. «В одном клубе. Она работала там администратором». «Такой человек, как вы, и женился на простом администраторе?» Тураев приподнял очки и потёр переносицу. «Такой человек, как я, может позволить себе жениться хоть на поломойке, если она отвечает его пожеланиям». «И вы планировали прожить с ней всю жизнь?» «Родить детей и состариться?» «Господи, Надя!» Мужчина вновь посмотрел прямо ей в лицо. «Какой-то странный разговор у нас с вами получается. Ну хорошо, ответьте и вы мне в таком случае. Если бы Ржевский не был тем, кем он был, вы бы обратили на него внимание? А если бы вместо него оказался я?» «Вы?» — вспыхнула Чарушина. «Бред какой-то». Телефон зазвонил, высветив имя Зай. Надя дёрнулась и опрокинула стакан на столешницу. Глядя на то, как тёмная жижа подбирается к телефону, она вдруг сказала. «Кажется, я понимаю вас, Максим. Во сколько завтра будут похороны?» «Прощание в десять утра. А почему вы...» «Увидимся там. Я обязательно приду». Чарушина схватила телефон и быстро зашагала на выход, оставив Тураева одного и ни разу не обернувшись.